Ева вернулась в участок, составила рапорт, наскоро пообедала в столовой и снова занялась срочными делами. Она обработала половину нью-йоркских банков, когда вошел дежурный и передал ей пакет. Очень знакомый пакет. «Откуда это у вас?» «Принес рассыльный», – пожал плечами молодой полицейский. «Он назвал ваше имя». Дрожащими руками Ева извлекла из конверта видеокассету и от волнения никак не могла попасть в отверстие. Наконец на экране появилось изображение. Мертвая женщина на окровавленной простыне. Третье из шести. Некоторое время она молча смотрела на надпись, заслонившую труп и приписку с адресом. Потом, опомнившись, позвонила в диспетчерскую. Лейтенант Ева Даллас, личный номер 5347ВК. Экстренная срочность. Все свободные машины... К дому 156 по 89-й улице, квартира 21, дробь 19. В квартиру не входить. Повторяю, никому не входить в квартиру, ни штатским, ни полицейским из участка. Никого не впускать в дом. Я буду через 10 минут. Принято, лейтенант Ева Даллас. Невозмутимо отозвался дежурный полицейский. На место выезжают две патрульные машины. Ожидается ваше прибытие. Она схватила сумочку и чемоданчик с подручными средствами и побежала вниз. Ева вошла в квартиру одна, с оружием наготове В гостиной было уютно. Пышные подушки, коврики, кокетливые занавески. Забытая на диване книга и углубление в сиденье говорила о том, что кто-то довольно долго отдыхал здесь. Хмурясь, она шагнула к двери. Маленький кабинетик. Аккуратное рабочее место, несущее на себе личный отпечаток хозяйки. Надушенные искусственные цветы, чашка с разноцветными леденцами, белая кружка с красным сердечком. Стол с компьютером был повернут к незанавешенному окну, выходящему на фасад другого дома. Несколько книг на полке вдоль стены, коробка для дискет, еще одна для видеокассет. Набор дорогих грифельных карандашей и блокнотов. Единственным украшением было кривое глиняное изделие. Видимо, создавший его ребенок безуспешно пытался изваять лошадку. Ева открыла еще одну дверь. Она знала, что ее ждет. И организм не прореагировал на зрелище приступом тошноты. Кровь была совсем свежая, только что пролитая. Вздохнув, она убрала оружие в кобуру. Кроме нее и трупа здесь никого не было. Она потрогала мертвое тело, покрытым незащитной пленкой пальцами. Тело еще не успело остыть. Оно было разложено на кровати с раскинутыми руками и ногами. Между ног убитой было оставлено орудие убийства. Очередной кремниевый пистолет. На сей раз убийца не воспользовался глушителем. Очевидно, не сочтя это необходимым. Ева готова была побиться об заклад. что комната звукоизолированная. Она подошла к круглому комоду, типично женскому предмету обстановки, открыла лежавшую на нем сумку из мешковины, последний писк моды, и достала разрешение на предоставление сексуальных услуг, принадлежавшей убитой. «Красивая женщина», – подумала она, разглядывая фотографию. Приятная улыбка, прямой взгляд, чудесная кожа, настоящий кофе с молоком. Джорджи Касл. Прошла она в диктофон. Пол женский, возраст 43 года. Лицензия на профессиональное занятие сексом. Приблизительное время смерти 19.45. Причина огнестрельные ранения. Требуется подтверждение судмедэксперта. Три участка поражения. В лоб, в середину груди, в область половых органов. Скорее всего, смертельные выстрелы произведены из старинного кремниевого пистолета, оставленного на месте преступления. Следы борьбы, взлома, ограбления отсутствуют. негромкий звук за спиной заставил его выхватить оружие. Ее настороженный взгляд упал на откормленного серого кота. «Господи, ты-то откуда взялся?» Она облегченно перевела дух и убрала револьвер в кобуру Кот мигал желтыми глазищами. Она присела и погладила его по пушистой спинке. Кот заурчал, как щедро смазанный механизм. Ева выпрямилась, достала сотовый телефон и вызвала бригаду из отдела убийств. Немного погодя, сидя на кухне и любуясь котом, Ева услышала на лестничной площадке раздраженные голоса. Полицейский, которому она велела охранять дверь квартиры, подвергся нападению решительной дамы. «Что происходит?» «Лейтенант!» Полицейский был рад возможности переложить проблему на плечи старшего по званию. «Гражданское лицо требует разрешения войти, а я...» «Вот именно требую!» Женщина тряхнула красиво постриженными темно-рыжими волосами. «Здесь живет моя мать. Что вы здесь делаете?» «Кто ваша мать?» – спросила Ева. «Миссис Кассл. Джорджи касл Ее ограбили?» Ева видела, что женщина, пытающаяся протиснуться мимо нее, уже не злится, а все сильнее беспокоится. «Она цела? Мама!» «Пройдемте со мной!» Ева крепко взяла ее за руку и затащила в кухню. «Ваше имя?» «Саманта беннет Кот окончательно потерял интерес к миске с кормом и стал тереться о ноги Саманты. Та привычно нагнулась и почесала его за ушком. «Где моя мать?» тревога сменилась страхом голос аманты сорвался на крик эту часть своей работы ева ненавидела больше всего заодно это можно было проклясть службу в полиции и сменить квалификацию Мне очень жаль ваша мать умерла Саманта ничего не сказала ее глаза такие же светло карие как у матери затуманились Ева усадила ее на стул, чтобы она не грохнулась на пол. «Это ошибка», – пробормотала дочь. «Ведь это ошибка?» «Мы идем в кино на девятичасовой сеанс. По вторникам мы всегда ходим в кино». Она уставилась на Еву с безумной надеждой. «Мама не могла умереть. Ей всего сорок. У нее крепкое здоровье. Она сильная женщина. Боюсь, здесь нет ошибки. Несчастный случай?» Глаза дочери наполнились слезами. «Она попала в аварию?» «Это не несчастный случай». Ева собралась с духом. «Ваша мать убита». «Нет, это невозможно!» По щекам Саманты покатились слезы. Голос стал хриплым. Голова беспомощно затряслась. «Ее все любили!» «Все! Никто ее не обижал! Я хочу ее увидеть немедленно!» «Я не могу вам этого позволить!» «Но она моя мать!» Слезы стекали с подбородка. Но голос окреп. «У меня есть на это право. Я хочу видеть свою мать!» Ева взяла Саманту за плечи и снова усадила. «Сейчас вы ее не увидите. Ей это все равно не поможет. Вам тоже. Лучше ответьте на мои вопросы. Тогда мне легче будет найти того, кто это сделал. Хотите чего-нибудь? Может, кого-нибудь позвать? Нет, не надо». Саманта нашла в сумочке платок. Мужу и детям я все сообщу сама. И отцу. Боже, как я им расскажу. Где ваш отец, Саманта? Он живет в Вестчестере. Они развелись два года назад. Дом остался у него, потому что мама решила переехать в город. Она хотела стать писательницей. Хотела писать книги. Ева взяла из-под фильтра стакан с водой и подала Саманте. «Вы знаете, на что жила ваша мать?» «Да», – Саманта поджала губы, комкая ледяными пальцами мокрый платок. Ее никто не мог отговорить. Она смеялась и твердила, что настало время встряхнуться, что до сих пор она совсем не знала жизни, а теперь изучит ее и напишет отличные книги. «Видите ли, моя мама...» – Саманта сделала жадный глоток. «Она очень рано вышла замуж». а несколько лет назад заявила, что хочет перемен, мы не смогли ее разубедить. Когда она что-то вбивала себе в голову, ее уже никто не мог вразумить. Она снова зарыдала, закрыв лицо ладонями. Ева забрала у нее почти полный стакан и терпеливо ждала, когда Саманта справится с первой волной горя. «Как они разводились?» – спросила она наконец. «Ваш отец был на нее зол?» «Он был в полном недоумении». Очень страдал. Отец хотел, чтобы она вернулась. Говорил, что это просто настроение. Он, внезапно сообразив, что имеет в виду Ева, она вздрогнула и убрала от лица ладони. Отец бы ее пальцем не тронул. Никогда, ни за что. Он ее любил. Ее все любили. Ее было невозможно не любить. Хорошо. Ева решила отложить эту тему на потом. Вы были близки с матерью? «Очень. Она рассказывала вам о своих клиентах?» «Иногда. Меня это, признаться, смущало, но она умела превратить все в повод для смеха. У нее это прекрасно получалось. Она называла себя сексуальной бабушкой и так заразительно смеялась, что... Она не говорила, что кто-нибудь из клиентов вызывает у нее тревогу. Нет. Она умела управлять людьми. Это было частью ее обаяния. Мне хотелось... «Чтобы вы не думали о ней дурно, мама собиралась опубликовать книгу и бросить это занятие. Вы когда-нибудь слышали от нее имена Шерон Деблесс и Лола Старр?» «Нет». Саманта поднесла руки к волосам, чтобы поправить прическу, и вдруг замерла. «Старр? Лола Старр? О ней я слышала в новостях. Ее тоже убили. Господи, Господи!» Она уронила голову, и рыжие волосы окончательно рассыпались. «Полицейский проводит вас до дому, Саманта. Я не могу уехать. Не могу ее оставить. Придется. Я сама ею займусь». Ева взяла Саманту за руки. «Даю слово. Я о ней позабочусь. Идемте». Она помогла ей встать и, придерживая за талию, повела к двери. Ева хотела спровадить дочь убитой, прежде чем явятся эксперты, и примутся за обработку спальни. «Ваш муж дома?» «Да, дома, с детьми. У нас двое детей. Четыре года и шесть месяцев. Тони с ними». «Хорошо. Скажите ваш адрес». Бедняжка едва стояла на ногах, но успела продиктовать адрес. Насколько Ева могла судить, жила она в очень дорогом квартале Вестчестера. Рядовой Бэнкс. «Я». «Отведите мисс Беннет домой. Я поставлю к двери другого. И оставайтесь с ее семьей, сколько понадобится. Будет исполнено!» Бэнкс участливо повел Саманту к лифту. «Сюда, мисс Беннет, сюда!» – бормотал он на ходу. «Вы ее не бросите?» – спросила Саманта, обернувшись у дверей лифта. Ева выдержала ее полный горе взгляд. «Даю слово!» Спустя час Ева вошла в помещение полицейского участка с котом под мышкой. «Что, лейтенант, поймали очередного террориста?» – крикнул дежурный сержант, довольный собственным остроумием. «С тобой не соскучишься, Райли. Шеф на месте?» «Ждет вас. Вам велено немедленно подняться». Сержант погладил кота. «Еще одно убийство?» «Ну да». Громкое чмоканье заставило Еву обернуться. Она увидела ухмыляющегося детину в комбинезоне одного цвета с кровью, стекающей из уголка его рта. Одна его рука была прикована наручниками скамейки, другая елозила по ширинке. Наглый глаз подмигивал Еве. «Эй, крошка, глянь, что у меня для тебя припасено!» «Передай майору Уитни, что я уже иду», сказала она Райли, закатившему глаза. От скамьи на расстоянии воняло блевотиной. Но Еве все равно пришлось пройти мимо нее. «Какое милое приглашение!» – бросила она, стараясь не обращать внимания на вонь. «Смотри, киска! Видала таких малышей?» Избитый субъект уже расстегнул ширинку и теперь помахивал предметом своей гордости. Ева приподняла бровь. «Осторожней, кретин! Не то моя зверюшка примет твой наперсток за новорожденную мышку и откусит!» Она с удовлетворением проследила. как балбес поспешно убирает с глаз долой свое сморщившееся достоинство. Вошла в лифт и нажала кнопку нужного этажа. Начальник и Финни уже ознакомились с ее рапортом, но Ева, согласно принятой в полиции процедуре, доложила ситуацию устно. «А вот и котик», – резюмировал Финни. «У меня не хватило духу сунуть его дочери, когда она в таком состоянии. Оставлять его там тоже было жестоко». Она запустила свободную руку в сумочку. Вот ее дискеты. Все помечено. Я успел изучить дневник ее встреч, пока ждала экспертов Последняя была назначена на сегодня. 6.30. Джон Смит. Здесь оружие. Она положила на стол начальника пакет с пистолетом. Финни осмотрел пистолет и присвистнул. Начало 19 века. В отличном состоянии. Даже печать изготовителя на месте. Проверить номер ничего не стоит. фини пожал плечами. Но преступник, конечно, слишком хитер, чтобы воспользоваться зарегистрированным оружием. А ты все-таки проверь. Уитни указал на компьютер. Я установил наблюдение за вашим домом, далас Если он попытается подсунуть вам очередную кассету со съемкой, мы его ссапаем. Уже подсунул. Разве вам не доложили? Пока что он действует все по той же четкой схеме. хотя жертвы принадлежат к совершенно разным типам женщин. Деблос – роскошь и уточенность. Стар – детская свежесть. А в этот раз он покусился на умудренную, спокойную зрелость. Ева вздохнула. Я продолжу опрос соседей, а потом займусь семьей, обстоятельствами развода. По-моему, Джорджи Кассел решила принять этого клиента в последний момент. По вторникам она обычно встречается с дочерью. мы не сможем скрыть это преступление от прессы шеф боюсь в этот раз за нас возьмутся как следует я уже пытаюсь смягчить удар дело хуже чем мы думали фини поднял глаза от монитора и уставился на Еву. она похлодела орудие убийства зарегистрировано куплено осенью на анонимном аукционе сотби покупатель рорк ева не сразу нашла что сказать Этого не может быть. Нарушение закономерности, с трудом выдавила она. Наконец, просто глупость. А не глупец. Лейтенант. Подставка, сэр. Это же очевидно. Аукцион-то анонимный. Кто угодно может принять в нем участие. Воспользовавшись чужим личным номером. Как произведена оплата? Крикнула она фини Чтобы узнать, мне нужно запросить банк данных Сотби. Они сегодня уже закрылись. Уверена, что покупка оплачена переводом. Для фирмы главное – получить денежки. Зачем им проверять их источник? Голос ее звучал спокойно, но мысль работала бешено. А доставка? Опять-таки уверена, что с посыльным. В этом случае подлинный документ ни к чему. Достаточно кода отправки. далас спокойно обратился к ней Уитни. «Вызовите его на допрос». «Не могу!» – Уитни нахмурился. «Это приказ. Свои личные проблемы решайте в свободное время. Я не могу его вызвать. В данный момент он находится на строительстве курорта «Олимпус». Кстати, далековато от места убийства. Если он объявил, что будет на строительстве, из этого еще не следует. Он не объявлял, – перебила она начальника. В этом и заключается ошибка убийцы. Поездка Рорка сугубо конфиденциальна. О ней осведомлены лишь немногие доверенные лица. Считается, что он по-прежнему находится в Нью-Йорке. Майор Уитни наклонил голову. Тогда мы должны проверить, где он находится в действительности. Немедленно. Ева с замиранием сердца подошла к телефону. И спустя несколько секунд услышала бесстрастный голос Сомерси. Лейтенант Даллас, мне необходимо связаться с Рорком. Рорк на совещании лейтенанта. Его запрещено беспокоить. «Черт возьми, он приказал вам соединять меня с ним по первому требованию. Его разыскивает полиция. Назовите его контактный номер, иначе я арестую вас за препятствование правосудию». Сомерс помолчал. «Мне не позволено сообщать номер, однако я могу вас с ним соединить. Оставайтесь на связи». Таращиваясь в пространство, Ева сжимала потные кулаки. И кому сбрело в голову заполнять ожидания этой сладенькой мелодии? Конечно, не самому Рорку. Он не опустился бы до такой бескусицы. Боже, что делать, если он окажется не там, где обещал? Наконец послышался голос Рорка. Лейтенант, для меня это не совсем удачное время. Я могу перезвонить позже? Нет. Она заметила краем глаза, что фини пытается установить номер телефона, по которому говорит Рорк. «Мне надо проверить ваше местонахождение». «Мое?» В голосе Рорка появилась тревога. «В чем дело, Ева? Что случилось?» «Ответьте, где вы находитесь, Рорк?» «У меня совещание в кабинете начальника строительства курорта «Олимпус». «Может быть, вы объясните, что произошло, лейтенант?» «Номер телефона подтвержден», – тихо доложил Финни. «Он находится именно там». Ева вздохнула с облегчением. На месте очередного убийства найдено оружие, зарегистрированное на ваше имя. Вынуждено потребовать, чтобы вы при ближайшей возможности прибыли на допрос. Вы вправе явиться в сопровождении адвоката. Если вы не прибудете в течение двух суток, вас сюда доставят полиция. Вам понятны ваши права и обязанности? Вполне. Я отдам необходимые распоряжение. До свидания, лейтенант.